Он не знал счета времени, но милые беседы продолжались суток двое. Его могли дернуть в любое время, днем или ночью. Здесь, закопанном в грунт городе-государстве, такие биологические условности, наверное, не учитывались. Однажды он зъерепенился. Но ведь к этому и шло. Теперь это было другое помещение. Не просторнее прошлого, но явно насыщенное некой зловещей аурой. Хадес понимал, что сам обрек себя на муки. Однако другого пути соврать у него не было. «Самое смешное могло случиться лишь в том случае, если землекопам известно гораздо больше, чем он думает. Если они поймут, что он их намеренно обманывает, называя неправильные координаты базы, его муки приобретут не временный, а необратимый характер, и тогда наверняка он очень пожалеет о своей сегодняшней решимости». А стоит ли вообще скрывать от них местонахождение Маарской базы?» – иногда подумывал он. «Может ли от их знания что-либо измениться?» Он сильно сомневался в этом. Но, однако, предпочел этот, очень опасный для здоровья, путь. «Ну что?» – спросили его в этот день. «Будете сотрудничать? Нам нужны точные географические координаты. Вы пилот, и вы их знаете. Если вы не захотите назвать их полюбовно, пеняйте на себя». Он решил пенять на себя. Дальше за дело взялись ребята в красных передниках. Когда они разложили напротив свои страшные прибомбасы, он похолодел, но сдержался. Пути назад уже не было. А когда эти страшные карлики закрепили его руки на столе специальными креплениями и первая иголка воткнула средний палец, его мозг словно прошило током. Он поспешил расслабиться, однако его умелые пилотские руки, столь необходимо чувствительные, сейчас выделывали с ним страшные вещи. Он более не видел ничего перед глазами, которые ему не дали закрыть. Ничего, кроме медленно входящей в палец толстой иглы. Он ясно наблюдал, как она вошла еще на один миллиметр. Но это не могло быть правдой. Он ясно чувствовал ее присутствие во всем теле. Мозг лихорадочно выдал решение – сдаться. Однако что-то остановило его от крика. Хадес увидел, как игла воткнулась еще чуть-чуть, и сразу палец стал самым главным органом в теле. Все мысли ушли. Спешно стерлись из сознательного восприятия окружающие предметы, лица и чужие враждебные маленькие руки. Игла двинулась вперед, и он впервые почувствовал свою собственную кость. Или это был обман органов восприятия? Затем по этой чудовищной иголке стукнули молотком. Он дернулся всем телом, насколько позволяли крепления, и едва не захлебнулся слюной. Однако не издал даже стона. Он начал жевать свой язык. Ничто не помогало. Он наблюдал, как игла вынырнула через нокоть наружу, выдавливая красную каплю. Он подумал, что прошел час, и вместе со слюной, не чувствуя этого, сглотнул собственную кровь. Визуальное время дробилось на столь малые отрезки, что каждая секунда обращалась в тысячелетие. Он услышал издалека повторение вопроса и едва связал происходящее в единое целое. Собственная логика провалилась куда-то в Тартар Ары, а внутри его появился какой-то удивительный наблюдатель с ужасом, фиксирующий происходящее вокруг. Вопрос повторили вновь. Внутренний наблюдатель уже посоветовал Хадусу кивнуть. Однако он не успел расшифровать его послание. Наконечник иголки перед носом начал выгибаться, и пленника снова прошила волна нарастающей боли. Он не понял, сколько это продолжалось, когда внезапно воспринял свое тождество с независимым наблюдателем. Теперь он видел себя более снаружи, чем изнутри. И отдаленно понял великолепие мазохизма. Хадас молча пронаблюдал, как игла втянулась под нокоть, и ощутил, как она покинула его внутреннее пространство. И сразу он почувствовал ускоренный ход времени. Он попытался моргнуть, и это получилось. Чужие пальцы не держали более его веки. А затем все повторилось. Но теперь он застонал. Указательный палец явно был более чувствительным. Пора было сдаваться, но он снова не успел. Внешние, ушедшие из восприятия события опередили его. Он начал их воспринимать, лишь отдышавшись. Он не мог повернуть голову и скосил глаза в сторону голосов. В комнате находился какой-то новый человек. Судя по обилию одежды, это был большой шишка. Он оживленно ругался со статусом семь. Человек был в белом. В чем-то наподобие рубахи без рукавов и еще, конечно, в юбке. Прибывший размахивал большой бумагой и показывал на свой медальон. Хадас боялся смотреть на свои пальцы. Он прикрыл веки, пытаясь успокоить бухающий внутри сердце. Сквозь назойливый шум голосов он иногда отчетливо слышал перевод. Высокий снова забыл отключить свой аппаратик. «Я получил указание от Набуёси. Покажите. Это были устные указания. А в меня, любезный, письменный. Полюбуйтесь на печать. Но ведь это роспись Баджирао, а не мивки Маруна. А я, по-вашему, от кого?» Меня никто не информировал. Я не имею права. У меня дорогой сроки поджимают. Представляю, как вы запоете, когда вам позвонит глава демографического отдела. Вы меня не пугаете? Слетите, слетите со своего теплого местечка, как миленький. Что вы на меня давите? Здесь младшие статусы. Плевал я на статусы. Когда Мювки Марун узнает о телесных повреждениях, вас бросят вниз сразу статуса на 4. Да у меня же указания Гуттуза о проверке добытых данных. Подождут ваши данные. «Как подождут? Что я доложу на Буйосе? У меня сроки?» «Бумага останется у вас. К черту сроки!» «Вы что, дураком кидаетесь? В вашем министерстве таких не держат». «Откуда вам знать о нашем министерстве? Оно секретное. У нас отдел». «Я с вашим отделом ссориться не собираюсь. Но я должен заполучить материал». «Материал все не прочь заполучить. Особенно белые отделы. Но ведь он один». «Вот и не упирайтесь. Он был у вас сколько?» «Но ведь никто не говорил о сроках поначалу». «Это ваше дорогое опущение. Хотите свою нерадивость прикрыть теперешней прытью?» «Как черту прикрыть? Да я первый раз слышу!» Внезапно перевод прекратился, но перебранка шла еще долго. И Хадас радовался каждой секунде отсрочки будущей новой боли. Однако он ошибся. Вскоре его отвязали. И снова он не понимал причин и следствий. И снова его судьба была покрыта раком, потому как повели его теперь по совершенно новому маршруту.